Перепуганная Элли ждала жестокой расправы. На нее бросился сам предводитель летучих обезьян и уже протянул горлу девочки длинные лапы с острыми когтями. Но тут он увидел на ногах Элли серебряные башмачки. Лицо его перекосилось от страха. Уорра отпрянул назад и, загораживая Элли от подчиненных, закричал ⁇ Девочку нельзя трогать, это фея ⁇ Обезьяны.